тринадцать попытки проникнуть на территорию дворца начались двенадцать минут назад отчитывался взладовоосый дров в черном костюме торопливо шагая рядом с ренаром мне так быстро ходить было нелегко но едва оказались в королевском дворце ренар взял за руку и потащил за собой аят ни слова не говоря пристроился по другую от меня сторону Дроу вышел навстречу из-за угла, коротко кивнул, приветствуя всех и разом, и пошел рядом, собственно, докладывая о текущем положении дел. Дриаду из чайной перенесли сюда. Ваше Величество, как и просили. Она сейчас лордом Лемиром. Пауза. Старшим. Ой, я невольно вздрогнула. Ренар жал мою ладонь чуть сильнее и задал темному эльфу сосредоточенный вопрос. Причину попыток проникнуть в дворец выяснили. Удары идут на южное крыло. Там королевские покои. Тем же тоном отчитался дроу. В этот момент дворец вздрогнул. Содрогнулись все каменные стены, взвыл и тут же умолк истеричный вой охранок. Даже не замедлились мужчины. Вы предусмотрительно усилили охрану. С ощутимым одобрением, даже отголосками восхищения, вставил эльф. Дворца! Зачем-то уточнил Айот. «Столицы», — поправил его военнослужащий. Я вспомнила светящийся магический дождь, восхищение посетителей чайной и подумала, что, кажется, Ринаром было совершено куда больше действий, чем увидели жители и гости Блории. Никак не отреагировав на случившийся обмен информацией, архимакт задал другой вопрос. «Что с главой лунного клана?» Я даже понять что-либо не успела, а эльф с готовностью отрапортовал. Лорд Агарон сообщил, что они перешли ко второй фазе. — Отлично. Тон лорда Армейда, однако, был далеким от какой-либо радости. Звучал холодно и резко. — Нам повезло. К моему удивлению, — продолжил Дроу, — когда вы, ваше величество, ощутили неладное и покинули представление совету, скрывшись иллюзией. Лорды Басмел и Марик слышали разговор в изолированной комнате и после слов леди Эвард старшей приняли меры по ментальной изоляции дворца. Дальнейшие действия вашего величества и вас, леди Эвард, привели к обнаружению трех десятков метаморфов в этих стенах. Я всего этого не знала и была искренне удивлена, а вот Аид, после слов лорды Басмил и Марок, слышали разговор в изолированной комнате, шел хмурый. Но было кое-что, что заставило меня заговорить. «Но ведь король мертв?» — прозвучало вопросительно. После единого кивка заметно помрачневших мужчин Я изо всех сил, контролируя голос, задала разумный вопрос. С какой целью Альхеди пробиваться в королевские покои? Если король умер от ее руки, королевой была она сама, а детей у супругов, насколько мне известно, не имелось? Это оказалось тем, о чем совершенно не задумывался никто из этих троих. Ренар остановился первым, и я не смогла сдержать облегченного выдоха. Шли мы все же очень быстро я практически бежала и задыхалась ужасно из за чего передышки была очень рада сам лорд арммей не радовался уже ничему странно посмотрев на меня он скользнул взглядом по готовому внимать дроу вперил тяжелый немигающий взгляд Вайда. и мы все как минимум с боевиком мигом поняли на что Архимаг намекает мы в пещере были вдвоем напомнила я у нее была возможность меня убить Одновременно со мной проговорил король, глядя исключительно уже теперь на своего генерала. Лорд Армейд медленно прищурился, раздумывая над ситуацией, и столь же медленно проговорил. — Что, если она не поняла, кто ты? — Я нахмурилась и припомнила. — Ты говорил, что на Аеда неоднократно совершались покушения. Думаешь, ее бывшее величество решило даже не смотреть на пасынка? Если честь что архимаги говорили о том, что именно она отдала приказ об убийстве всех бастардов короля, неужели она Аяда никогда даже не видела? Даже после того, как его не удалось убить с первого раза?» Ренар повернул голову и напряженно посмотрел в мои глаза, нахмурился, обдумывая услышанное, и медленно проговорил. «Не знаю». Это были такие удивительные, совершенно непривычные слова для лорда Армейда, и он исправился мгновенно, угрожающе уверенно добавив. «Ну, узнаю, Идем». Быстрое движение продолжалось, но вопросов больше не было. Последовали приказы. Причем мне. «Возвращайся в академию, там безопасно». Ответить я не успела. «Безопаснее, чем в королевском дворце?» — усомнился Айд. И получил холодный ответ. «Там дети, за которых я несу ответственность». «Говорит, что мы уже не дети, а взрослые люди, я постереглась. Вообще-то что-либо говорить передумала, но от тихого вопроса не удержалась. «Ринар, а — Ренар, а ты? Архимаг даже не взглянул на меня, но я не отрывала от него встревоженного взгляда и потому хорошо видела, как потемнело и ожесточилось его лицо, как полыхнул яростью взгляд сейчас очень темных, практически черных глаз. Думала, не ответит, но спустя долгую паузу Ренар ожесточенно и очень тихо проговорил. Она вступилась Лея. Сейчас она растеряна и напугана, а потому в напряженной ситуации руководствуется не разумом, а эмоциями, что естественно для женщины, пусть и трехсотлетней. Сейчас она наиболее уязвима, и у нас действительно есть шанс прекратить все раз и навсегда. Я промолчала, понимая то, о чем он не сказал. Ренар пойдет к ней сам, лично потому что не станет рисковать другими и потому что у него действительно был шанс. А вот у других... — Ее ошибка, — вступил айт в том, что она не убила меня. Лорд тринар Армет, сильнейший архимаг этого мира, повернул голову, посмотрел на собственного короля и с убийственным спокойством произнес. — Ее ошибка в том, что она не убила меня. Мне казалось, что от разлившегося в воздухе напряжения замедлилось время. Выцвели краски, притихли птицы и звери. Даже ветер стих и словно затаился. Мир приготовился к удару, которого не последовало. Мы с Карин просто стояли у пустой аудитории на самом верхнем этаже весь вечер, напряженно вглядываясь в город на горизонте и ожидая чего угодно, всего на свете, взрыва, удара, битвы, Когда стемнело и в городе зажглись огни, в пустой темной аудитории открылось окно, влетела одна из патрульных горгулей, скорбно поглядела на нас со скрежетом, отрицательно покачала головой в ответ на наши перепуганные взгляды и проскрипела. Атаки на дворец прекратились час назад! Все тихо! Ждем! Остались ждать и мы. Вечер, ночь. Где-то в час снова залетела горгуля, посмотрела уже неодобрительно и приказала. «Идите спать!» Мы и не пошевелились, оставшись сидеть на партах со скрещенными ногами, уставшие от бездействия и страха, но все еще слишком напряженные, чтобы действительно уснуть. Вскоре ругаться горгуль надоело, и мы вновь остались одни. Начало медленно светлеть небо, погасли огни в городе. Окончательно устали мы. И тут открылась дверь. решительное и зло в аудиторию вошел мрачный, бледный от усталости Элтон, Подошел к разырдавшейся при виде него Карин, обнял любимую, позволив той поплакать на его груди, и посмотрел на меня, чтобы сказать всего одно — все живы. Я и так это знала, чувствовала, но все равно шумно, облегченно выдохнула и изгорбилась. Элтон утащил неспособную успокоиться дряду, и я решила, что пора тоже уходить, а то утро уже, и сюда скоро адепты заниматься придут. Успела добрести до двери, но едва протянула подрагивающую ладонь, та распахнулась сама. И я перестала дышать. А потом перестала и что-либо видеть из запалившихся из глаз слез. «Живой!» — тихо и глухо подтвердил Ренар. То, о чем уже сказал Элтон, и в чем только что убедилась и я сама. «Живой я, успокойся!» «О, если б я могла!» Шагнув навстречу, мгновенно оказалась в крепких, таких родных, любимых объятиях, и прижимаясь к Архимагу всем телом, я просто тихо плакала, выплескивая страх за него, усталость от бессонной ночи и облегчение от того, что он просто жив и невредим. И все. И больше мне ничего не требовалось. Просто знать, что живой. — Мы ждали нападения. — принялся негромко рассказывать Ренар. Я шмыгнула сопливым носом и глухо призналась. — Да, мы тоже. Он ничего не ответил, но его неодобрение и укор я ощущала всем телом. А когда отстранился и попытался подхватить на руки, я торопливо шагнула назад, закачала головой и, вытерев мокрое лицо прямо руками, сказала. «Нет, ты же сам ночь не спал, Ренар!» «У меня всегда найдутся силы носить мою любовь на руках!» «Спокойно, без пафоса и усмешек», — ответил он. Но я все равно отрицательно покачала головой и протянула ему руку. Лорд Армейд недовольно скривился, но больше спорить не стал. Сжал ладонь своей и мягко вытащил меня из за аудитории, чтобы молча повести по коридору. — Удалось что-нибудь узнать? — негромко спросила я уже на лестнице, пока мы в тишине и безлюдности передвигались по замку. — Нет. — глухо отозвался маг. Больше ничего спрашивать я не стала. Видела, что он устал и зол. Но на улице, когда мужчина направился в сторону женского общежития, торопливо обижала его, встала, загораживая дорогу, положила ладони на каменную от напряжения грудь и быстро проговорила. — Я сама дойду, Ренар, прости, что тебе пришлось идти за мной, но дальше я сама, иди, отдыхай, пожалуйста. Архимак молча смотрел на меня целую минуту, прежде чем нехотя скованно склонить голову, но уходить не стал, вместо этого сказал. — Иди, я подожду. Я так поняла, подождет, пока я за дверью общежития скроюсь. Ее отсюда было хорошо видно. Быстро кивнув, поднялась на носочках, чмокнула его в колючий подбородок, выше не достала и убежала, чувствуя не собственную усталость, а тревогу за Ринара. Навалившись на дверь, остановилась, обернулась на пороге и помахала так и стоящему на месте мужчине. Сейчас мне было отчетливо видно, как на самом деле сильно он устал. Днем выложился по полной, ночь не спал, всю столицу контролировал. Мелькнула мысль проводить его до комнаты и посмотреть, чтобы не рухнул по дороге, но не позволит же. И дело даже не в гордости. Он боялся за меня даже здесь, на охраняемой территории, потому и велел в здание забежать. И продолжал стоять до тех пор, пока я не закрыла дверь. Только тогда развернулся и побрел прочь. Я в окно видела. Он не горбился, не волочил ноги, не задыхался и не падал от усталости. Наоборот, оставался уверенным и спокойным. И, думаю, если бы его сейчас увидел кто-то из преподавателей или адептов, то и не заподозрили бы ничего. А я его просто знала. А на следующий день ничего не случилось. Не дождавшиеся ночи удара, маги логично ожидали его на утро. Потом ожидали днем. В ожидании прошел и вечер. Но ничего, тишина. День, второй, неделю. Энгарет находился на военном положении. Маги застыли в напряженном ожидании. Ренар в академии практически не появлялся, но когда приходил, был настолько злым и мрачным, что мы все, не сговариваясь, приняли решение ему на глаза не попадаться. Но не я. Наверставая пропущенное вместе с группой, изучая новое, я не могла перестать думать об архимаге. Я была той единственной, кто каждый раз искренне радовался возвращению лорда Армейда. Более того, я с нетерпением ждала эти моменты, но, как бы ни хотелось, при первой же возможности к нему не срывалась. Не хотела отвлекать и докучать, он и так уставал и не высыпался и вряд ли бы оценил мои незапланированные появления. Он приходил сам. Рано утром, зачастую, когда я еще крепко спала, иногда лежал рядом, но чаще просто нежно целовал, оставлял на подушке рядом цветы, на столе завтрак из кондитерской, чайной или ресторана, и уходил раньше, чем я просыпалась. За неделей пронеслась вторая, окутавшая столицу напряжения начала ослабевать. Государственная магическая академия продолжала грызть гранит магических наук. Королевские маги рыли землю носами в попытках отыскать Альфхейду, но ничего. Она просто исчезла, оставив попытки убить нового короля. Сам Аид активно принимал участие в военных операциях, правда, из дворца, что его явно жутко злило. Узнать лично я не могла, сидела под замком в академии, без права ее покинуть. Последнюю субботу первого весеннего месяца Ренар постучал в мою спальню, Вошел после разрешения с тенями под глазами и загадочной полуулыбкой на губах и таинственно предложил: Прогуляемся. Я была только рада. Сто лет из-за ворот носа не высовывала, даже не пыталась, не хотела Ринара расстраивать и заставлять нервничать. Ему и так сложно было. Куда-то конкретно, уточнила, вскакивая на ноги из-за стола, где читала учебник древней истории континента. Да, после произошедшего я решила восполнить пробелы в знаниях. Плащ возьми. Просто посоветовал Архимаг. Я не стала спорить, пошла к закрытой двери, рядом с которой оставался стоять Ренар, стянула вешалки мантию и накинула поверх повседневного платья. Синего, с рукавами, теплого. Весна на дворе, но все равно еще холодно. Лорд взял меня за руку, переплел наши пальцы и призвал портал, как-то с насмешкой над самим собой сказав отточил портальное мастерство. Ну да, пока туда-сюда, по всему миру мотается. Не став отвечать, я придвинулась к нему ближе, свободной рукой жала мужской локоть и вместе с Ренаром шагнула в сверкающие грани. Портал открылся посреди многолюдной улицы, но ни на магический всплеск, ни на вызывающего всеобщий трепет архимага народ даже не взглянул, что натолкнуло на очевидный вывод. «Мы под иллюзией». Несмотря на то, что сказала уверенно, на Ринара я подняла вопросительный взгляд. Маг ответил теплой улыбкой и простым. — Не хочу рисковать тобой. — Думаешь, мне есть чего опасаться? — нахмурилась я, шагая рядом со спокойным лордом Армейдом. Народ нас не видел, но каким-то образом огибал, так что никаких неприятных столкновений не было. — Так, думаю, я, наш молодой король, королевский совет, вся служба внутренней безопасности — «Эльфы, темные эльфы!» Косой взгляд на меня и продолжать Ренар передумал. А мне было достаточно и услышанного, чтобы побледнеть от жутких предположений. Едва дыша решила озвучить самое безобидное. «Вы обсуждали это на одном из советов?» Тяжелый вздох и неохотное. Так вышло, что на встрече с главой лунного клана метаморфов я появился несколько не в духе. Было много свидетелей, а Эд взял на себя ответственность предупредить народ, что если вдруг с твоей головы хоть волосок упадет, то у причастных тоже что-нибудь упадет, скорее всего, сами головы. И знаешь, в целом, с формулировкой самой сутью я полностью согласен, так что... Так что за мной теперь будут следить все, везде и всегда. Прощай, спокойная жизнь. Хотя как о каком спокойствии может идти речь в таких-то условиях? И почему тогда мы под иллюзией, вот с этого момента я не поняла. Ренар хотел было ответить, даже рот открыл, но почему-то передумал, резко выдохнул и вдруг сменил направление, чтобы пойти в разы быстрее. Через минуту всего мы вышли на городскую площадь, откуда был хорошо виден вход в парк. Большая, в два человеческих роста, серебряная арка, на которой летом цвели белые, чуть светящиеся во тьме цветы. А сейчас только-только маленькие зеленые листочки проклюнулись. Ну и именно благодаря тому, что пышной листвы еще не было, приличная часть парка хорошо просматривалась. И я без проблем увидела нас с Ренаром. Мы сидели на одной из скамеечек, я с книгой в руках и счастливой улыбкой на губах. А Архимаг с таким теплом в глазах, что оно ощущалось даже с такого расстояния. Прислонившись к спинке скамейки, и, разместив мою голову на своем плече, лорд Армейт приобнимал одной рукой второй осторожно перебирая мои распущенные пряди. Спокойствие, умиротворение, тихое счастье. И очень обидно, что реальный Ренар не располагал достаточным количеством свободного времени, чтобы вот так сидеть со мной в парке и ни о чем не думать. У него за целые сутки находилось всего несколько минут, чтобы забежать за завтраком и цветами. Заглянуть ко мне ранним утром, оставить подарки на столе поцелуй на моих губах и уйти. Я не жалуюсь и ничего не требую, я просто очень беспокоюсь за него и скучаю очень сильно. Словно услышав, о чем я думаю, Ренар сделал шаг назад, обнял меня со спины, подчеркнуто тяжело вздохнул и наигранно печальным голосом начал. «Наверное, надо было сразу предупреждать, что у меня работа нервная, и я могу неделями дома не появляться». Повторив его тяжелый вздох, я откинулась на такую уютную мужскую грудь, положила ладони поверх его рук и тем же печальным голосом ответила. «Это было с самого начала ясно, просто я не думала, что буду так сильно скучать». Ответом мне было молчание. Я подождала, еще подождала, но Ренарт так и не произнес ни звука. Не вытерпев, подняла голову и увидела такую жуткую, хитрую и вместе с тем очень-очень довольную улыбку архимага. «Смешно — Смешно? — вопросила мрачнее. — Я о нем тут беспокоюсь, страдаю, понимаете ли, а ему смешно. Опустив голову, молча, но решительно попыталась вырваться. Меня не отпустили. Меня мягко развернули на месте, удержали, коснулись лица ладонью, вынуждая посмотреть в светлое лицо лорда Армейда. Я не смеюсь над тобой, суровая моя. Меня лишь крайне радует тот факт, что мое отсутствие заставляет тебя скучать. Меня уже вообще ничего не радовало. Ладно, мягкая улыбка любимого порадовала чуть-чуть, совсем немного. Вот ровно настолько, чтобы я тоже начала улыбаться, а изнутри беспокойство ослабла и отступила. Так и что мы делаем в парке на виду у всех? — спросила я с теплящимся внутри счастьем. — Привлекаем внимание. Беззаботно отозвался Ренар, неспособный оторвать разочарованного взгляда от моих глаз. — Хм, мы уже не в первый раз так делаем, догадалась я. Тихая усмешка и веселая. — Вторую неделю по городу гуляем. — Очень интересно. А сейчас зачем по правде из Академии вышли? Мой вопрос словно заставил лорда Армейда вспомнить о важном. Чуть скривившись, маг вновь взял меня за руку и повел назад на улицу, с которой мы только что пришли. А потом резко вправо, вверх, по десяти каменным ступенькам, через бежевые двери, в коридорчик и сразу влево на лестницу. В отдалении звучали голоса, в воздухе витал аромат горячей острой еды, ресторан. В смысле мы вошли в ресторан, поднялись на второй этаж, никем не замеченные, дошли до конца коридора и без стока вошли в последнюю темную дверь а лорд Армейд, леди Эверт, ожидающий в отдельном кабинете не молодой, явно маг, но из секретарских, поднялся и заговорил только после того, как дверь закрылась, и мы оба стали видимы его глазам. Причем открытие двери он точно видел, даже голову повернул и молча ждал развития событий. А нас увидел только после того, как кабинет оказался отсечен от коридора. Интересно. Рад знакомству. Улыбнулся мне незнакомец, на чьем лице возраст оставил морщинистый след, а на темных волосах серебристые нити. «Вас здесь нет, как я понимаю?» «Как и вас!» С величественной насмешкой Ренард взглядом указал на пустой стол. Взял меня за руку, довел и усадил на мягкий стул. Только после этого опустились и мужчины. Армейт рядом, незнакомец из секретарских напротив. «Лишнее внимание нам ни к чему!» Вежливо улыбнулся он Архимагу, а дальше говорил исключительно со мной. — Агван Далай, первый секретарь Королевского банка. Я помогаю вам лишь потому, что остаюсь неоплатом долгу перед лордом Армейдом. Я уже вообще ничего не понимала, но слушала внимательно, пытаясь осознать сказанное. Секретарь, видимое недоумение в глазах, понимающе улыбнулся, раскрыл лежащую перед ним папку и, развернув картинным жестом, придвинул ко мне. Там, на белоснежном бланке с золотыми банковскими вензелями, красовалась выписка со счета с длинным номером, рядом с которым почему-то стояло мое имя, а ниже шла сумма. Я такой в жизни не видела. Это была огромная, неприлично огромная сумма от количества знаков, которые у меня начало ребить перед глазами. Затем эти самые глаза изумленно округлились, Взгляд метнулся вначале на чего то довольного лорда Далая, после — на тоже улыбающегося Ренара. И, кажется, я все поняла. — Счет! — выдохнула я сипла. — Счет! — улыбаясь шире, загадочно подтвердил Архимаг. Но мне этого оказалось недостаточно, и я внесла еще одно уточнение. Твой? — укоризненные взгляды, откровенно издевающиеся. Ты не увидела собственное имя, невнимательная моя. И как-то поубавилось моего изумления, и я отозвалась едким. Мне очень интересно, что мое имя делает рядом с твоими? Выделила выразительно. Деньгами, забывчивый мой. Секретарь не издавал ни звука, лишь с улыбкой переводил взгляд с меня на Армейда. — Да нельзя довольны, и все такой же загадочный, словно знал то, о чем я не подозревала. Ренар догадливо уточнил. — Твое обращение связано с твоим же категорическим запретом открывать счет на твое имя? — Даже подтверждать не стала. И так же ведь все знает. Просто молча, не отрывая взгляда от серо-зеленых глаз, протянула руку, подцепила верхний бланк и подняла так, чтобы смотрящий на меня архимаг его увидел. «Любовь моя!» — с трудом сдерживая смех, позвал лорд. «Послушай, что скажет тебе лорд Далай!» А что он мог мне сказать? Но вежливость заставила вернуть бланк в папку, бросить еще один недовольный взгляд на Ринара и повернуться к секретарю, взглядом спрашивая, что он там мне рассказать хотел. «Знала бы я!» «Счет на ваше имя открыл лорд Экерт Целлар, начал вежливый мужчина, заставляя меня не понимающий нахмуриться и внимательно слушать дальше. И средства поступают стабильно вот уже два года. Верхний бланк лег в сторону, открывая выписку вплоть до вчерашнего дня, за которой совершилось два перевода на общую сумму, за какую можно было бы купить домик где-нибудь в тихом городке. Отправители разные. Палец секретаря указал на столбик, где было лишь несколько длинных номеров, а в остальных местах стояли прочерки. Большая часть из них заплатила за то, чтобы остаться неизвестными. Покачав головой, была вынуждена признать, что ничего не понимаю. Что это означает? — тихо спросила у работника банка, бездумно вглядываясь в цифры. — Откуда эти деньги? — А вот этого, леди Эвард, мы, боюсь, не узнаем. Ничуть не опечаленно подытожил лорд Далай, складывая свои листы обратно и закрывая папку. — Имя того, кто открыл счет на ваше имя также засекречено. Мне оно известно лишь потому, что я лично помогал лорду Селлору в этом деле. Вся информация тщательнейшим образом засекречена. Даже если вы подадите официальный запрос, вряд ли сможете узнать хоть что-то. Мой совет — поговорите лично с главой городской стражи. Ну да, имя Эккорта знали многие, известное же во всем городе лицо. Благодарю вас, лорд Далай. Говоря, что вопросов к нему больше нет, произнес поднявшийся Ренар и протянул секретарю руку. — Всегда рад помочь, лорд-армейт, — ответил тот на рукопожатие и ушел, перед этим оставив мне вежливое. — Всего доброго, леди Эверт, — не ответила, не смогла, погрузившись в напряженные размышления. Я догадывалась, что это за деньги, и когда за секретарем закрылась дверь, повернулась к Ринару севшему обратно и с улыбкой на меня глядящему, и слабо прошептала. — Это инфарнель. — Твоя доля за создание запрещенных артефактов. Да, я догадался. Весело подтвердил архимаг. — Просто хотел посмотреть на твое лицо, когда ты об этом узнаешь. Ты что, два года в банк не заглядывала и состоянием своих финансов не интересовалась? Проигнорировав легкое осуждение в его голосе, потрясенно пробормотала. Я получала зарплату картографа раз в месяц и на руки. Мне не было нужды заглядывать в банк. — У тебя нет накоплений? — нахмурился Ренар. — К чему вопрос, если он, очевидно, знал все о моих делах с банком, даже о тех, в которых непосредственно я участия не принимала. Но сказывалось удивление, и я растерянно ответила. — Я копила. Недоумение в любимых глазах мгновенно сменилось пониманием а следом за ним и осуждением. — В шкафу, стопки одежды? — скорее утвердительно, чем вопросительно прорычал мужчина. И я взгляд смущенно опустила, но тут же вскинула вновь за ним и подбородок и гордо заявила. — Из моего шкафа ничего никогда не крали. Может ли таким похвастаться хоть один банк? Усмехнувшись, Архимак сокрушенно покачал головой и встал из-за стола, решив ничего не отвечать. Вместо этого спросил. Голодна. Не очень, но возможность еще немного побыть с ренаром меня очень радовала, и поэтому я утвердительно кивнула. Протянутая ладонь — вспышка портала. Накрытые иллюзии невзрачной пары И, отделенные от остальных пологом тишины, мы сидели практически в центре очень светлого зала ресторана. Круглый столик с белоснежной кружевной скатертью был подготовлен на две персоны. В тарелке передо мной так и манил невероятно ароматный морской суп. Перед ренаром стоял горшочек с мясом и грибами. Между нами букетик нежно-розовых, благоухающих пионов. Красота и спокойствие, если бы не физически ощущаемое напряжение Архимага. Сначала я решила, что мне просто показалось, и обедала, задавая различные вопросы. Так удалось узнать, что официально мои родители арестованы, Они официально все это время проживают под усиленной охраной в загородном доме лорда Армейда. С главой лунного клана тоже удалось разобраться, и спустя всего шесть часов непрерывной работы два последних архимага мира смогли уничтожить сковывающие метаморфа уже не один год заклинания подавления воли. Тот самый Нахи Виргабе, которому подвергли маму с папой больше десяти лет назад. С моих родителей заклинание тоже сняли. Я пыталась узнать еще хоть что-нибудь, но Ренард поглядел на наручные часы и принялся отвечать коротко и неопределенно. Словно находился мыслями далеко-далеко отсюда. И я не вытерпела. Отложив ложку, решительно отодвинула от себя остатки супа. Серьезно посмотрела на даже не заметившего маневр Ренары и прямо спросила, что происходит. Он, едва заметно вздрогнув, поднял на меня взгляд, вырываясь из напряженных размышлений качнул головой, мол, все в порядке. — Ренар, — позвала я серьезно и просто попросила, — не молчи, пожалуйста, расскажи мне, что происходит. — Потому что что-то точно происходило, иначе он не выглядел бы так, словно вот-вот подорвется с места и убежит в неизвестном для меня направлении, но определенно в гущу событий. Ренар не хотел отвечать. Я видела это по его глазам, по упрямо губам, по лежащим на столе и хорошо мне видным ладоням, которые Архимаг невольно жал в кулаки. Но и он смотрел мне в глаза долго и пристально, чтобы в конечном итоге выдохнуть, смиряясь, и с отчетливой неохотой открыть рот и... И вдруг замер. Несколько мгновений напряженно вглядывался в стол перед собой. Затем облегченно выдохнул, расслабленно откинулся на спинку стула и улыбнулся мне очень радостно, практически счастливо. «Что?» Я от нетерпения и любопытства подалась ближе. Лорд Армейд потянулся, подхватил открытую бутылку вина, наполнил оба наших бокала, подхватил свой, отсулитовал мне и весело объявил. «Мы только что взяли Альфхайду». И махом осушил все до дна. Потрясённая, я не заметила, как потянулась и выпила все вино до капли. Хмель мгновенно ударил в голову, прошелся волной тепла по телу и осел в голове легкой дымкой. — Что? — переспросила Сипла. — Мы только что взяли Алихейду. Широко улыбающийся Ренар вновь наполнил оба бокала. Взял свой и сжалился надо мной, принявшись рассказывать. — От метаморфов поступила информация. О готовящемся нападении на академию, целью которого была угадайка. Я! выдохнула едва слышно во все глаза, глядя на любимого. Умница. Его улыбка стала куда теплее. На иллюзию гуляющих нас она не повелась, ясное дело, но мы на это и не ставили. Расчет был в ином, И Альхейда сегодня, в очередной раз, увидев якобы нас в парке, Решила, что все идет по ее плану, и мы ни о чем не догадываемся. После ее появления возле ворот Академии замкнется антимагический контур. Вторым удивлением стала ожидающая армия Ингарда, скинувшая иллюзию и обнародовавшая факт своего собственного ожидания. Но и решающий удар нанесли метаморфы. Когда на приказ действовать, отзагнанные в ловушку Альфхейды всем отрядом развернулись и нацелили ружье на ту, кто свято верил в их преданность. Так что мы ее взяли, малыш. Можно выдыхать. И лорд Армейд выпил вновь. А я сидела и не могла сделать ни вдоха, потрясенная, растерянная и испуганная. У меня в голове просто не укладывалось. Как? Единственное, что удалось выдохнуть. Ну ли я? Ренар свел брови у переносицы и укоризненно посмотрел на меня. Что за вопрос? Только что же объяснил, как. «Так-то оно так, но...» «Она же древняя, Ринар!» Прошептала. Говорить громко не было сил. «Ей три сотни лет! В ней столько магии!» «А что толку от магии, когда ты в магически изолированном пространстве?» Справедливо рассудил Архимаг. «Лучший, умнейший, сильнейший!» «А ведь Ринар не только магией безупречно владеет, но и мечом!» «Вот он!» даже оказавшись в магически изолированном пространстве, точно не пропадет и беспомощным не будет. Он и без магии одолеет кого угодно. Альфхейда – колдунья, поглощающая чужую магию. За три столетия она ее впитала столько, что прочно уверовала в свое могущество. А выходит, было достаточно лишь перекрыть доступ к магии, и опаснейшая колдунья превратилась в беззащитную женщину. Верно говорят, все гениальное просто и там, где одна ставила на силу, второй победил хитростью. У меня просто не было слов для всего этого. Слова нашлись у Ринара. — Так и чего мы сидим? — обратился он ко мне возмущенно. — Вставать. Архимаг при этом сам на ноги поднялся, обошел стол и направился ко мне, намереваясь помочь. — Прыгать от радости, плакать от нее же, бросаться ко мне на шею. С патетичным, любимый, ты всех спас, мой герой. И вообще время уже нас ждут. — Где? — удивительное ощущение абсолютного непонимания. Я не понимала уже вообще ничего, но вложила пальчики в протягиваемую ладонь и поднялась на ноги, чтобы вместе с архимагом направиться через зал к выходу из ресторана. Но споткнулась, едва услышала невозмутимое. — В храме? — В каком храме? Аж заикаться от потрясения начала, переставляя ноги вслед за любимым. Обернувшись через плечо, Ренар глянул на меня и удивленно спросил. — А ты какой-то конкретно хотела? Я договорился на обручение в столичном храме тьмы. Но если ты хочешь другой, то не проблема. Сейчас быстренько перенесем. «Ринар — Ренар! У меня не было слов, просто не было. Зато имелось глубокое изумление. Архимаг, между тем, вывел нас на улицу, скинул руку, призывая наемный экипаж, и помог мне забраться в мгновенно подъехавшую белую карету. «Так, сейчас заплатим», — решил уже в кабинке, устроившись рядом на сиденье и обнимая меня за плечи. «Пока ты выбираешь, я...» «За совестью», — ставила с Надеждой, просто отказываясь верить в происходящее. «Ты опять...» Недовольно возмутился ректор. «Да, действительно, что это я?» Подумав, предположила иное. «За кольцом?» — прозвучала совсем уж робко и неловко. «Снисходительный взгляд на меня сверху вниз...» И сказанное спокойно. «Кольцо я купил уже давно. Сразу после того, как одна обеспокоенная адептка бросила все дела, принеслась из города и пришла ко мне с противоядием от яда хорга». Несмотря на ощутимо сквозившую в голосе насмешку и ситуацию в целом, от воспоминаний о тех событиях мне стало неуютно. Поежившись, сама не заметила, как придвинулась ближе к любимому. Разместила голову у него на плече и, прикрыв глаза, тихонечко спросила. — Почему ты тогда вернулся из леса ко мне, а не пошел сразу к лекарям? — Про то, почему он ничего не сказал, не спрашивала, он бы и сейчас не сказал. Только бы не тревожить. А тогда мы еще плохо друг друга знали и не в характере лорда Армейда жаловаться собственным адепкам на дурное самочувствие и полученное ранение. — Ты волновалась, — как само собой разумеющееся, ответил Ренар. Ошеломленно покачала головой, с болью осознавая, что он сидел и терпел боль, пока я делала для него магическую карту и ни выражением лица, ни взглядом не показал своего состояния. «У меня ускоренная регенерация и сопротивляемость токсинам». Ощутив мое упавшее настроение, успокоил Архимаг. Сев ровно, недоверчиво посмотрела на него. Под спокойным мужским взглядом все сомнения как-то сами улетучились. И я, в очередной раз подумав, «Ну, какой же мужчина!» неожиданно для себя спросила, «Кто убил Ивору Грессей?» Мне не говорили об этом, но именно сейчас у меня было ощущение, что Ренар нашел ответ на этот вопрос, и я не ошиблась. Глава лунного клана метаморфов. Ответ прозвучал спокойно, так спокойно, что от этого даже стало жутко до мурашек. Но я не отодвинулась, я, наоборот, снова прижалась к Ренару. Он мгновенно осторожно обнял в ответ, и только тогда я едва слышно спросила. Он выжил? Ответа не последовало. А адептки Государственной магической академии отличаются повышенной сообразительностью, так что мне для понимания и молчания оказалось достаточно. Жаль, метаморфа не было совершенно. Из-за него хорошая девочка погибла. Но одного я не поняла. зачем он это сделал? И Ринар, вздохнув так, что приподнялась и опустилась его грудь, и, лежащая на ней я, устало ответил. Потому что первым осознал, что вознамерилась заполучить Альфхейда и, как мог, попытался помешать. То есть убить Ренара. Ведь, очевидно, именно его пожалела бывшая королева. Точнее, его силу. А, может быть, и всего его целиком. Ведь давно ходят разговоры о том, что ее величество неровно дышит генералу королевской армии. «Да, верно, Ринар сказал. Она совершила ошибку, решив не убивать его. Ведь, попытаясь она просто устранить, нанеси она неожиданный удар, он не смог бы выжить. Ни с ее силой и знаниями. А вышло, что Альфхейда поддалась эмоциям. Переоценила себя и уверовала в собственное всемогущество. Руководствуясь она холодным расчетом, все бы получилось. Кстати говоря, «Разве ты не хочешь допросить ее?» спросила осторожно. «Очень хочу». Честное и поцелуй в макушку, а дальше уже очень хитрое. «Но назвать тебя своей женой я хочу куда сильнее». Я не ответила, думая... «Да обо всем». «У нас сделка, ты помнишь?» Решил напомнить Архимаг. «Да, о таком сложно было забыть». «Лия!» Ренар умело скрывал тревогу за наглостью. «Забирать свои слова назад уже поздно или...» «Конечно, я идиот!» Неожиданный вывод. Заинтересованная я вновь села прямо, просто так любимого было лучше видно, и направила на него вопросительный взгляд и услышала невероятное. — Я не подумал, прости. Для меня важен результат. Тебе же наверняка хочется насладиться свадебным процессом. Платье, гости, церемония. Вот хорк. Заметно опечаленный лорд Армейд устало откинулся на спинку сиденья устремив ничего не видящий взгляд в пространство перед собой. И от его искренней грусти я как-то невольно улыбнулась. Просто очень забавно выглядела. Но сказать я ничего не успела. Бросив на меня задумчивый взгляд, Ренар вдруг обрадовал. И я все понял. Вспыхнувший портал поглотил нас раньше, чем я успела испугаться. Но в сверкающих гранях я почему-то была одна — И перемещение неизвестно куда было долгим, затянувшись на несколько томительных минут. А потом магия угасла, и я оказалась в центре незнакомой гостиной в бежевых тонах. А передо мной стоял букет невозможно огромный букет темно-красных, практически черных, роз без упаковки. Цветы вручили мне, я машинально тут же подхватила я машинально тут же подхватила лишенные колючек стебельки. И едва не упала от тяжести. Аделия Эвард торжественно начал сияющий от важности момент Ренар, удерживая в руке черную коробочку с кольцом, изящный ободок черного золота и красный бриллиант. Ты стала моей жизнью, моим дыханием, моим смыслом. Сделай меня самым счастливым мужчиной, и ответь: Согласна ли ты стать моей женой? В моих глазах заблестели слезы. Несмотря на то, что этот вопрос был уже вроде как решенным, потому что у нас же сделка, несмотря на то, что только что собирался попросту утащить меня в храм, Ренар Армейт оставил собственные желания и нетерпения и подумал обо мне, о том, чего хотелось бы мне, о том, что сделало бы мне приятно. И это растрогало куда сильнее самого предложения. Но и оно ошеломило и удивило, испугало и обрадовало. И, и я, едва дыша от нахлынувших чувств, плача и впитывая сияние родных любимых глаз, выдохнула дрожащее. Согласна. Я согласна, Ренар.